Глава вторая. Доктор Чарльз Фриборн, главный контролер учреждения судебной медицины, лежал в лондонском учебном госпитале у самой реки, откуда в самые мазохистские свои моменты он мог смотреть на окно собственного кабинета. Он лежал на узкой больничной койке совершенно неподвижно, вытянувшись во весь свой немалый под два метра рост, Аккуратно укрытый простыней, над которой высоко торчал его крупный нос. Совершенно седые волосы почти сливались с такой же белоснежной подушкой. Кровать была ему коротка, но к этому неудобству он давно приспособился, осторожно выставляя ступни над ее невысокой спинкой. Прикроватная тумбочка была набита самыми разнообразными приношениями, вещами необходимыми, не очень необходимыми, и кое-какими отступлениями отправил, без которых, как принято было считать, невозможно обойтись во время краткого пребывания в госпитале. Тут же стояла и ваза с розами, которые выглядели весьма официально. Они не пахли, но были невероятно яркими и за их неестественными, какими-то похоронно-пышными головками, командор Адам Делглиш разглядел лицо столь неподвижное, взгляд так недвижимо устремленный в потолок, что на мгновение он испугался. Ему показалось, он пришел отдать последний долг усопшему. «Командор, здесь комиссар полиции, также воинское звание в категории старших офицеров ВМС Великобритании соответствует званию подполковника в сухопутных войсках. Напомнив себе, что Фриборн выздоравливает после вполне успешной операции, да к тому же не по самому серьезному поводу, у него находили варикозное расширение вен. Долглиш подошел к кровати и тихонько сказал ⁇ Привет! ⁇ Фриборн, неожиданно вырванный из ступора, резко подскочил на кровати, смахнув с тумбочки пакет бумажных салфеток, два экземпляра журнала Научного общества судмедэкспертов и початую коробку шоколадных конфет. Крепко сжав ладонь Делглиша худой, веснущатой рукой с госпитальным опознавательным браслетом вокруг кисти, он воскликнул: "Адам, да что же ты крадешься, как тать в ночи? Чёрт бы тебя побрал!" «Господи, да чего ж я рад тебя видеть? Единственная добрая вещь со все утро. То, что тебе поручили возглавить это дело. Я уж думал, ты уехал. Сколько времени ты можешь со мной побыть? И как ты туда доберешься? Делглиш ответил на все вопросы по порядку. «Десять минут. вертолетом с аэродрома Баттерси. Завернул по пути. Как ты, Чарльз? Я тебе не кстати?» Это я всем не кстати. Более неудачного времени я и выбрать не мог. А главное, от чего с ума можно сойти, ведь сам во всем виноват. С операцией этой вполне можно было и обождать. Правда, надоело, болит и болит, и Мэг настаивал, чтобы я прооперировался до выхода на пенсию. Видно, считалось, что лучше потратить на это государственное время, чем мое собственное. Подумав о тяготах и успехах, выпавших на долю Фриборна за сорок с лишним лет службы на пользу судебной медицины, о трудных годах войны, об отсроченной пенсии, о последних пяти годах, когда Чарльз заставил директорский пост и занялся бюрократической тягомотиной, Делглиш сказал: Очень разумно с ее стороны. Кроме того, тебе вовсе нечего делать в чевишами. Да знаю я. Смешно чувствовать, что ты за это отвечаешь только потому, что беда случилась как раз, когда тебя на месте нет. Из дежурки позвонили чуть позже девяти, сообщить мне об этом. Решили, видно, что лучше я от них узнаю, чем от посетителей, или из вечерних газет. Молодцы. Главный констебль, по всей видимости, вызвал ребят из Скотланд-Ярда сразу, как получил сообщение. А тебе самому что известно? «Думается, примерно то же, что и тебе. Я говорил с главным констеблем и с Ховартом. Узнал от них основные факты. Череп пробит, очевидно, тяжелым молотком, который Лоример как раз исследовал. Лаборатория была должным образом заперта, когда помощник сотрудника по связям с полицией и молоденькая девушка, секретарь-регистратор, прибыли туда в 8.30 утра. Ключи Лоримера у него в кармане». Он часто задерживался на работе допоздна, и большинство сотрудников знали, что он в тот вечер собирался остаться подольше. Никаких признаков взлома. Четыре комплекта ключей. Один у Лоримера, поскольку он главный научный сотрудник и заместитель начальника службы безопасности. Второй комплект у помощника сотрудника по связям с полицией. Только Лоример или один из сотрудников по связям с полицией имел право запирать и отпирать здание. Третий комплект ключей хранится у директора в сейфе, а четвертый в сейфе полицейского участка в Гайзмарше, на случай, если ночью сработает сигнализация. «Значит, либо Лоример впустил убийцу, либо убийца имел свой ключ», — сказал Фриборн. «Были и другие возможности», — подумал Делглиш, — «только сейчас не время их обсуждать». «Лоример, полагаю, впустил бы любого из сотрудников лаборатории», — спросил он. «Почему же нет? Он и полицейского бы впустил, из тех, кого знал лично, тем более детектива, занятого в последнем расследовании. Насчет других не знаю. Мог впустить приятеля или родственника, хотя это совсем уж сомнительно». Он был педантичен до предела, бедняга. Не представляю себе, чтобы он считал лабораторию подходящим местом для рандеву. И, разумеется, он наверняка впустил бы судебного патонатома. Мне сказали, что у них там свой, местный патанатом есть, и Генри Керрисон. Главный констебль сказал, его вызывали осмотреть тело. Вряд ли они могли еще что-то сделать. «А я и не знал, что вы нашли кандидата на место министерского патонатама. Что есть с кем Дональда из Мертвецкой заменить?» «Да мы и не нашли пока. Керрисон этим занимается на условиях сдельной оплаты. О нем хорошо отзываются, и мы, скорее всего, именно его и назначим, если удастся уговорить областное управление здравоохранения. Обычные сложности. Он ведь работает в больницу, у него там тоже обязанности имеются». Чертовски хочется разобраться с судебной патанатомической службой до того, как я уйду. Но, боюсь, эту головную боль придется оставить моему преемнику. Делглиш вспоминал Дональда из Мертвецкой без всякой приязни, особенно его омерзительные студенческие шуточки. «Нет-нет, только не этот нож для разрезания торта, моя милая. Я им уже пользовался сегодня, вскрывая одну из жертв Гарри Сикача, и нож, малость, затупился». Делглиш терпеть не мог его вечное стремление самоутвердиться, Его громогласный смех и с благодарностью думал о том, что ему хотя бы не придется допрашивать этого невозможного старого притворщика. Расскажи мне о Лоримере, попросил он. Какой он был? Вопрос этот всегда лежит в самом сердце расследования дела об убийстве, и тем не менее Адам сознавал всю его абсурдность еще до того, как произнес эти слова. Самая странная часть работы полицейского детектива — это этакое воссоздание взаимоотношений с мертвецом, которого и увидел ты впервые лишь как лежащее в странной позе мертвое тело на месте преступления или обнаженный труп на секционном столе в морге. Погибший — главный элемент в разгадке его смерти. Он погиб из-за того, каким был. До окончания дела Делглишу предстоит получить десятки описаний личности Лоримера, словно фотографические отпечатки впечатлений, сохранившихся в памяти других людей. Из этих аморфных, неопределенных картин он постарается воспроизвести свое собственное представление, перекрывающее все остальные, господствующее над ними, но столь же несовершенное, столь же искаженное, как и все они. Однако теперь уже влиянием его собственных предубеждений, его собственной личности. Но, тем не менее, вопрос этот следовало задать. И тут, по крайней мере, он мог не опасаться, что Фриборн пустится в философские рассуждения о личностном базисе всякого «я». Впрочем, мысли их в этот момент, видимо, шли параллельно друг другу, потому что Фриборн сказал... Странно, что всегда приходится задавать этот вопрос, что должен смотреть на человека глазами других людей. Возраст около сорока. Похож на Иоанна Крестителя, только без бороды. И столь же бескомпромиссен. Не женат. Живёт со стариком-отцом в коттедже на краю деревни. Он является... являлся. Судебным биологом высочайшей компетенции, Но сомнительно, чтобы он мог получить более высокий пост. Одержимый, раздражительный, общаться с ним тяжело. Он претендовал на директорский пост в лаборатории Хогата, был конкурентом Ховарта. А как он, да и все в лаборатории, приняли новые назначения? Мне представляется, Лоример воспринял это очень тяжко. Но в лаборатории вряд ли хотели бы, чтобы это кресло занял он сам. Старший научный состав его недолюбливает. Впрочем, всегда найдется пара-другая коллег, которые предпочли бы чужаку своего, даже если они этого своего терпеть не могут. Ну и союз наш пошумел, как водится, что назначили не судмедспециалиста. «А почему, собственно, назначили Ховарта?» «Я так понял, что ты тоже в Совете директоров и участвовал в заседании?» «А как же! На мне тоже лежит часть ответственности. Я вовсе не хочу сказать этим, что мы совершили ошибку. Старый док Мак был по-настоящему крупным судмедспециалистом. Мы ведь вместе начинали. Но нельзя и отрицать, что он малость отпустил, возжив в последние несколько лет». Ховард уже поднял уровень оборачиваемости на 10%. К тому же предстоит ввод нового здания, лаборатории. Мы пошли на сознательный риск, назначив ученого несудебно-медицинского направления. Нам прежде всего нужен был хороший менеджер. Во всяком случае, большинство в Совете считали именно так и смогли убедить остальных. Правда, не уточняешь, что имеется в виду под этим замечательным словом «менеджмент». Новая наука. Все мы склоняем пред ней головы. В прежние времена мы просто брались за дело, улещивали своих сотрудников, если это требовалось, давали под зад лодырем, ободряли робких и неуверенных, уговаривали полицейские службы использовать нас. Да еще время от времени посылали отчеты в МВД, просто чтобы они там не забыли, что мы существуем. Кажется, все шло вполне удачно. Наше ведомство не сгинуло, не погибло. А ты когда-нибудь размышлял над вопросом, в чем, собственно, разница между руководством и менеджментом, а, Адам? Запомни этот вопрос и задай его следующему кандидату на заседании совета. Пусть помучается. Ховард ведь работал в научно-исследовательском институте Браша, верно? Почему он ушел оттуда? Он ведь пошел на меньшую ставку. Он потерял не больше 600 фунтов в год, а это вряд ли его так уж ущемляет. Его отец был очень богат, и все деньги достались Ховарду и его единокровной сестрице. Но институт, учреждение гораздо более крупное, и у Хогата наукой не занимаются. «Немного, но занимаются. Хотя в основном, разумеется, это ведомственная лаборатория. Это нас беспокоило, и я имею в виду членов совета. Но вряд ли кто-то станет уговаривать самого подходящего кандидата, что это место ему не подходит, поскольку ниже его возможностей. С научной и преподавательской точки зрения он ведь чистый физик». Он шел значительно впереди своих коллег. По правде говоря, мы пытались его поспрашать, даже малость надавили. Но он привел обычные доводы. Он застоялся, нужно новое поле деятельности, хочет уехать из Лондона. Правда, ходят сплетни, что его недавно бросила жена, и он хочет начать новую жизнь. Может, это и есть настоящая причина. Благодарение Господу он ни разу не произнес это проклятое выражение пробы сил». Если я услышу от кандидата еще хоть раз, что он рассматривает новую должность как пробу сил, я им весь стол заседаний заблюю. «Адам, я старею». Он кивком указал на окно палаты. «У них там сейчас обстановочка. Не приведи, Господь». «Я знаю». Имел там чрезвычайно краткую, но тактичную беседу. Блестяще умеют дать понять гораздо больше, чем вслух сказано. Но и так ясно, что это дело надо решить быстро. Помимо того, что речь идет о доверии к самому ведомству, необходимо, чтобы лаборатория снова заработала. А сейчас там что происходит? С сотрудниками. Местный угро опечатал все внутренние двери, Сотрудников держат в библиотеке и в регистрационном отделе. Ждут моего приезда. Они заняты тем, что пишут объяснительный, где и что каждый из них делал с того момента, как Лоримера видели в живых последний раз. Местная полиция предпринимает предварительную проверку всех алиби. Это должно сэкономить нам время. Я беру с собой одного из офицеров, Джона Мессингема. Всю судмедэкспертизу возьмет на себя лаборатория столичной полиции. С тот пол же командирует туда кого-то из отдела по связям с общественностью, так что эта обязанность у меня с плеч долой. Замечательно, что знаменитая поп-группа развалилась с таким шумом. Этот скандал и неприятности в правительстве займут первые страницы газет, так что пару дней мы удержимся где-нибудь на задворках. Фриборн взирал на свои огромные ступни с легким отвращением, словно эти его заблудшие члены натворили что-то такое, что лишь теперь стало ему очевидно. Время от времени он шевелил пальцами, выполняя ли медицинское предписание или просто для собственного удовольствия, трудно сказать. Помолчав с минуту, он сказал. Видишь ли, я ведь начинал в лаборатории Хогата. Еще до войны. Тогда все, что у нас было — реактивы до пробирки, растворы до мензурки. И девушек на работу не брали, и прилично было им заниматься делами, связанными с преступлениями на сексуальной почве. Лаборатория Хогата была старомодной даже для 30-х годов. Не с научной точки зрения, впрочем. У нас появился спектрограф, когда он еще воспринимался как новая чудесная игрушка, не более того. Болота порой рождали странные преступления. Помнишь дело Маллигана, старика, который изрубил на куски своего брата и привязал останки к воротам шлюза в лиминуксе Хорошую судмедэкспертизу мы тогда провели, да и улик хватало. Чуть ли не полсотни кровяных пятен на стене свинарника, так кажется. А Малиган клялся и божился, что это кровь свиная. В голосе Фриборна зазвучали ностальгические нотки. «А мне этот старый разбойник был даже чем-то симпатичен. А снимки тех пятен, я сам их фотографировал, до сих пор вытаскивают, как только лекции о кровавых пятнах надо проиллюстрировать. Странно, лаборатория Хогата всегда к себе как-то привлекала. Да и привлекает до сих пор. Совершенно неподходящее здание». Прямо храм Афины Паллады, посреди ничем не привлекательной деревушки в Восточной Англии на краю Черных болот. Пятнадцать километров до или да и или не очень-то похож на место, где молодежь может хорошо повеселиться или чем-то интересным заняться. Зимы такие, что промораживают до мозга костей, а весенний ветер там его называют болотняк поднимает торфяную пыль и забивает легкие похуже смога. И при всем при том, сотрудники, если не сбегают в первый же месяц, остаются там навсегда. А ты знал, что там, на их территории, есть часовинка Рена. Кристофер Рен, английский архитектор и ученый. С точки зрения архитектуры, она гораздо ценнее самого поместья ведь Хогат ее никогда и пальцем не тронул. Эстетическим вкусом полковник похвастаться вряд ли мог, как мне кажется. Он как-то пытался использовать часовню под склад химикалий после того, как она была секуляризирована. Или что там делают с церквами, которые не используются по назначению. А Ховард собрал струнный квартет из сотрудников лаборатории и устроил в часовне концерт. Он вроде довольно известный скрипач-любитель. В настоящий момент он, скорее всего, жалеет, что не занялся музыкой всерьез. Не очень-то успешное начало для бедолаги. А ведь там всегда так хорошо работалось. Я думаю, то, что лаборатория была совершенно изолирована от остального мира, и давал нам это ощущение товарищеской близости. «Думаю, это ощущение и часа не продержится после моего приезда», — мрачно прокомментировал Делглиш. «Точно. Вы, ребята, обычно приносите с собой столько же неприятных проблем, сколько вам удается разрешить. И с этим ничего не поделаешь. Это ведь убийство, преступление, которое так или иначе пачкает всех». «Конечно, ты во всем разберешься, я уверен, как всегда. Только вот какой ценой?» Долглиш не ответил. Он был слишком честен и слишком любил Чарльза, чтобы произносить успокоительные слова и давать ничего не значащее обещание. Разумеется, он будет предельно тактичен, нечего об этом и говорить. Но ведь он едет к Хогату расследовать убийство, и все остальные соображения придется отодвинуть, слишком важна задача. Дело об убийстве всегда решается ценой каких-то потерь. Иногда собственных, чаще чужих. И Фриборн, разумеется, прав. Убийство — такое преступление, которое пачкает всех, виновных и невиновных, без разбора. Делглиш не жалел о тех десяти минутах, которые провел с Чарльзом Фриборном. Старик верил, что ведомство, которому он отдал всю свою сознательную жизнь, самое лучшее в мире. Он помогал создавать это ведомство, и, вполне возможно, он прав. Делглиш узнал то, что хотел узнать, зачем приходил. Но, пожимая старику руку на прощание, сознавал, что никак его не успокоил.